Методика. Начинает с воздействия на все сегменты снизу вверх. Затем массирует область бедра или плеча от проксимальных отделов к дистальным в последовательности проведения. Устранив напряжение, переходит на массаж голени или предплечья. В основном применяет приемы поглаживания. Сегментарный массаж показан при органических изменениях в стенках сосудов и их закупорке не проводить местный массаж венозных узлов очагов тромбофлебита.